Глава сороковая Артём И я типа был неправ? Элис свинтила меня, не предупредив, к незнакомому матью-мужику. Любой идиот мог навешать ей лапши на уши. Мол, я твой батя, бла-бла-бла, доча, прости, своего блудного папу, и всё в таком роде, а потом как-нибудь использовать её в своих целях. Я проноик? Может быть. Просто не хочу, чтобы мою любимую девушку обидел какой-нибудь козел. Выдыхаю несколько раз и иду за ней. Элька выглядит плохо. Из-за отца или проблемы со здоровьем это надо выяснить. Поднимаюсь по лестнице и звоню. Толкаю плечом дверь, и она открывается. Меня тут ждут, и от этого на душе становится светло. В гостиной сидят старички и, взявшись за руки, смотрят какой-то комедийный сериал. Перед ними лежит гора чебуреков, и у меня аж слюнки потекли от сочного запаха. Обязательно их грабану, но чуть позже, когда поговорю с Элей. здоровый с парочкой, прохожу в ее комнату. Эля лежит на кровати и пустым взглядом смотрит в потолок. Сажусь рядом на край постели и говорю. «Эй, что с тобой? Он тебя обидел?» Мои кулаки сжимаются сами собой. «Меня обидел ты своим недоверием. Думаешь, я сел бы в машину к какому-нибудь незнакомцу? Я что, похожа на дуру? Как в таком случае дожила до двадцати лет?» «Я ревнивый придурок, признаюсь. Так же, как и ты ревнивая дура». Если бы ты застукала меня в машине звезды, что бы ты сделала?» Оттаскала бы ее за волосы, отвечает, пряча улыбку. «А я всего лишь хотел прибить ее батеньку. Все сходится». Ложусь рядом с ней и укладываю ее голову на свое плечо. «Как ты?» — спрашиваю ласково. «Артем, мне нужно кое-что тебе сказать». «Говори, я слушаю, напрягаюсь». Я в залете. Чего? Приподнимаюсь на локти и разглядываю ее лицо. Того, ты станешь папой. Разумеется, не римским. Ты прикалываешься надо мной, что ли? Лицо серьезное. Элли научилась убедительно меня разводить. Без шуток. Я залетела. Бамс. Я рад. Но как так вышло? Мы же предохранялись. Это у тебя надо спросить. Элька не рада, и меня это медленно убивает. Меня теперь постоянно тошнит, жалуется. И тест с двумя полосками. Мы оставим малыша? Спрашиваю глухим голосом. Как бы я ни хорохорился, что заставлю ее рожать, Все же приказать не смогу. Как сейчас говорят современные девушки, мое тело, мое дело. Ты что, думаешь, я отправлюсь на аборт, как звезда? Кривит рот Эля. Я надеюсь, что ты на это не способна. Не способна. Громко вздыхает. Мы будем рожать. Мы будем рожать. Повторяю тихо, пробуя эти слова на вкус. «Мы будем рожать!» Повторяю уже громче, а потом ору. «Мы будем рожать!» «Да тихо ты!» — покатывается сос Михуэлька. «Чего разорался-то?» Но меня было уже не остановить. Выбегаю в гостиную и громко сообщаю старикам, что мы будем рожать. Они сначала смотрят на меня, как на полоумного, а потом улыбаются и поднимают за нас бокалы с компотом. В прихожей хлопает дверь, и я иду навстречу тёще, чтобы сообщить ей важную новость, что мы будем рожать. «Артём, ты говоришь так, будто будешь принимать участие в родах», — Прыскай Оксана Александровна. «И буду», — заверяю я. У нас с Элей будут совместные роды. «Я против!» — кричит из комнаты моя любимка. «Это надо отпраздновать», — говорит теща. «Сейчас позвоню твоему отцу. Пусть присоединится к нам. Артем, закажи пока в интернете роллы. Большой сет. Килограмма на три». «Я против роллов. Никакой рыбы в этом доме пока не рожу» кричит Элька уже из сортира, а потом до нас доносятся булькающие звуки. «Что тебе заказать, милая?» спрашиваю, встав под дверью туалета. «Бл» Слышу в ответ. «Не знаю такого блюда», прикалываюсь над ней. «Змеевский, фугадость гадость какая! Колы хочу!» говорит, открывая дверь. «И селедки с мандаринами». Смотрит на меня глазами сумасшедший. Тьфу ты, гадость какая! Передразниваю ее. Быстро в магазин толкает меня в плечо. Каблуков здесь нет, отвечаю заносчиво. А то, гляди, раскомандовалась тут. Беременность — это еще не повод гонять меня как слугу. Сейчас придет каблучок, говорит бабуля ехидно. Явно имею в виду моего отца. «А ваш деда Гена ни разу не каблук, да?» Пуляю ей в ответ колкость. Дедок поправляет очки с важным видом и вгрызается в чебурек. «Ради этой восхитительной еды, — говорит он, закатывая глаза, — я готов стать кем угодно, хоть туфлей, хоть сапогом». «Ну все, приворожила едой», — фыркает Оксана Александровна. «А я тебе с молоду говорила». — Учись, Оксанка, готовить. Секс — это, конечно, хорошо, но им сыт не будешь. — Слышала, Элька? Учись готовить! — даю принцессе шутливый подзатыльник. Мне в ответ прилетает от нее кулаком по спине. Дрочунья. Получит у меня чуть позже. Подушкой по лицу. Отец приезжает быстро, словно под дверью стоял. Вручает Оксане Александровне роскошный букет, бабуле корзину, Эльке тоже цветочки и гелиевый шар с двумя нарисованными малышами. «А мой букет где?» — шучу, забираю у бати пакет с продуктами. «Змей!» — зовет меня Элька. «Почему на шарике два ребенка?» «Папа что-то знает?» — ржу в ответ. «Что у нас родится двойня?» — оседает на диван. Ну, тебе бабуля еще сказала, что да, пожимаю плечами. О боже, да вы издеваетесь! Накрывает глаза ладонью. Хватит ныть, иди к столу. Сидим за столом одной семьей на маленькой, но уютной кухне. Бабулин жених тоже хорошо сюда вписывается. Приятный дедок. Я показываю всем присутствующим проект нашего селькой дома. Родаки ахают и охают. Красота. Через полгода уже сделаем ремонт, а к рождению ребенка переселимся окончательно. Мой фазер жмется к плечу своей жены, и она смущенно улыбается. Элька сидит недовольная, кривясь от еды, и я всячески над ней подшучиваю. То имбирь ей под нос суну, то кусок мяса намажу вассаби, а она не заметит. «Ба, у нас правда будет двойня!» — пристает Элька к бабуленции которая активно жует вставными челюстями. «Хочешь, тройня?» — отвечает она. «Не хочу!» «Положите мне вон того салатика, от него мандаринами пахнет!» Накладываю эльки форельки еду и понимаю, что готов исполнять ее любые капризы. «Захочет клубники в два часа ночи зимой. Слетаю!» Скажет, купи рыбы, политой шоколадом, и это раздобуду в два счета. К концу застолья бабуля объявляет, что переходит жить Геннадию, чтобы не мешать молодым, то бишь нам. Пока строится дом, мы будем жить в этой квартире. «А тебя, Оксан?» — говорит мой отец. «Я жду в своем доме». Они так и не развелись, чему мы очень-очень рады.